Вечерело. В лесу было сумрачно, тепло и даже душно. Шапка кололась, лезла на глаза, и я ее сняла. И тут же завопила от охватившего меня ужаса. Казалось, что пространство сжимается, пытаясь меня раздавить, а деревья вокруг — это вовсе и не деревья, а торчащие из-под земли пальцы. Я заметалась, чувствуя себя загнанным зверем. Тут меня встряхнули, дернули. И ужас исчез. Передо мною снова был просто лес и ничего больше. А голову опять колола шапка. «Не вздумай снимать», — пригрозила старшекурсница. «Идем, стемнеет скоро». И она шагнула в проход между деревьями. «Погоди, а как же три на и трой? У них-то шапок не было!» Воскликнула я, бросаясь за ней. «У них другая защита». «Какая?» Вот сама у них и спроси. Понятия не имею. Но раз они сюда сунулись и мы до сих пор не наткнулись на их обморочные тушки, значит, точно какая-то да есть. А у тебя тоже есть защита? Конечно. Секретов своих Элана открывать не стала. И дальше мы шагали молча. Солнце почти село, когда мы дошли до нужного места. Огромного камня, под которым чернела дыра. Рядом лежал камень поменьше. Значит, они точно дошли. Подытожила моя спутница. «Ну что, давай, ты первая». Дыра мне не нравилась, но назад пути не было, и я полезла вниз. Спускаться оказалось легко. Из земли торчали корни, по которым я благополучно добралась до утоптанной площадки. Подождала, пока спустится Илана, и мы в сопровождении ее светящегося шара двинулись вперед по земляному коридору. Шар оказался не таким эффектным, как у дикана, но тоже неплохо освещал пространство. Коридор был тесным, узким, но при этом ощущался гораздо более безопасным, чем тот, по которому мы шли в подвале. «Интересно», — подумала я, — «он такой же древний?» Мы прошли совсем немного, когда впереди послышался шум. Звон мечей, крики, топот. «Назад!» — кричал знакомый голос. «Уходите! Я их задержу!» Битва кипела, дрожала под ногами земля. Бьющие рикошетом заклинания рвали пространство в клочья. «Уходите! Скорее!» «Нет!» — воскликнула я. «Ты погибнешь!» И бросилась вперед. И почти успела, уже видя мерцающее над головой небо, когда какая-то неведомая сила дернула меня назад, мир перевернулся и утонул во тьме. «Пригодилась все-таки шапка!» Передо мной возникло лицо Ильяны. Жива? Я подняла голову и обнаружила, что лежу все в том же земляном коридоре. Ну что, дальше пойдем или обратно? Дальше. Только чуть-чуть отдышусь. Я села и расстегнула пуговицу на блузке, чтобы вдохнуть побольше воздуха. Здесь под землей он был слишком тяжелым. Какой интересный амулет. Можно взглянуть? Илана присела рядом на корточке. Я вытянула его за шнурок, и старшекурсница в тот час отдернула руку, нахмурилась. Откуда он у тебя? Дикан дала, чтобы я с дверями не путалась, а то попадаю, не пойми куда. Дикан, говоришь? Выражение лица Иланы стало странным. Ну и как тебе с ним живется? Я насторожилась. Нормально, а что? А с учебой как? Справляешься? Ну да, а что? Моё беспокойство стало ещё сильнее. Да так, ничего. Просто он магическую силу блокирует. Представить боюсь, сколько её у тебя, раз она даже сквозь защиту пробивается. Что? Растерялась я. Нет, она не могла так поступить. Я почувствовала себя обманутой. Зачем блокировать мою силу? Затем, что ты с ней, похоже, справляться не умеешь. Но дома я как-то жила. Старшекурсница усмехнулась. «Дома. Нашла с чем сравнивать. Дома твой дар спал. Разве что искры случайные вылетали. А тут? В академии. Проснулся. Место здесь такое. Магию будет. Да ты не переживай. Может, оно и к лучшему, что тебе этот амулет дали. Целее будешь». «Э, нет. Не вздумай его снимать. Хочешь тоннель обрушить?» «Я остановилась». «Наверняка она сгустила краски, вот только проверять, так ли это, не хотелось». «Так это из-за дара мне всякие странности мерещится? спросила я. И Лана прищурилась. «Какие странности?» «Голоса всякие, люди. Сейчас вот увидела, что там впереди битва». Взгляд собеседницы сделался задумчивым. «Ну, может, она там и была когда-то». Произнесла она осторожно, словно к чему-то прислушиваясь. Давным-давно, еще до основания академии. Она снова сделала паузу. В тоннеле позади нас что-то хрустнуло, посыпалась земля. Подъем. И Лана вздернула меня на ноги. Сверху сыпанула сильнее. Бежим. И мы сорвались с места. Никогда прежде мне не приходилось бежать по осыпающемуся за спиной тоннелю. К счастью, чем дольше мы бежали, тем тише становился шум. Наконец, Илана сбавила шаг, и мы остановились, переводя дыхание. Фух, кажется, пронесло. Выдохнула моя спутница. Больше никаких вопросов. Это что, из-за меня? Расстроилась я. Ну да. Должно быть, вид у меня сделался совсем убитый, потому что она нехотя добавила. Ладно. Не только из-за тебя. Хотя ты больше виновата. Вопросы задавала. Не надо было мне тебе отвечать. Я и так нарушила правила, когда рассказала вам про это место. Академия старая. Тут столько магических нитей переплетено, что нарушение правил приводит к... Ну, ты сама видела. Так, опять я разболталась. Идем, уже близко. Мы двинулись дальше, и тут до меня дошло. Подожди. Я остановилась. «А как мы отсюда выбираться будем? Проход-то завален». «Как-нибудь? Давай шевелись. Ночевать здесь точно не стоит». «А что? Ночью здесь?» «Вопросы!» Илана остановилась и посмотрела на меня сердито. «Не знаю и проверять не хочу». И она зашагала дальше. Вскоре тоннель кончился. Мы подошли к приоткрытой двери, из-за которой пробивался слабый свет. Илана сделала приглашающий жест вперед, и я заглянула внутрь. Это и впрямь оказался склад. Старые столы, шкафы, стулья и даже облезлый кожаный диван. Зал под каменными сводами был завален всем этим хламом, а из центра пробивался свет. Я устремилась к источнику и вскоре увидела, что это фонарь. И стоит он на том самом столе, который привиделся мне, когда мы шли сюда с деканом Карам. Но испугало меня не это совпадение, а Трина и Трой, лежащие без чувств на полу. Я бросилась к друзьям. К счастью, они оказались живы. Первой пришла в себя Трина. Завидев меня, всхлипнула и бросилась обнимать. «Лула, ты жива!» Я растерялась. «Чего это она?» Трой тоже пришел в себя, ошарашенно глядя то на меня, то на Илану. «Так, вы двое, подъем!» заявила моя спутница. Вставайте и идем отсюда, пока за нами не пришли. Двойняшки насторожились. Кто это должен за нами прийти? Спросил Трой. Ну а сам ты как думаешь? Деканы с ректором кто еще? Давайте, давайте, бодрее. Все вопросы потом, когда выберемся. Да не туда. Остановила она Трое, который пошел к открытой двери. В тоннель хода нет. Он завален. Брат с сестрой дружно посмотрели на меня, Аж неловко стало. Пойдем через подвал. А может, просто дверью воспользуемся? Раз и наверху?» Предложила Трина. «Ну, попробуй». Илана глянула на нее с интересом. Чуя подвох, Трина подошла к двери, закрыла ее, а потом снова открыла. Вопреки ожиданию, за порогом был все тот же темный коридор. «Но почему?» Она глянула на Илану. Та, в свою очередь, посмотрела на меня. «Знаете что?» Ответила она сердито. «Я буду молчать, как рыба, пока мы отсюда не выберемся, иначе нам всем крышка!» «А теперь, будьте так любезны, откопайте вон там еще одну дверь!» Палец ее указал в самый дальний угол, заставленный спинками от кроватей. Мы втроем отправились на раскопки и вскоре действительно наткнулись на дверь. «Может, хоть это сработает?» С надеждой произнесла Трина, осторожно ее открыв, и тут же простонала. «Нет, ну что за невезуха?» «Я бы так не сказала». Отодвигая ее в сторону, Илана первая перешагнула порог. «Невезуха? Это если бы выход замуровали. Ну, вперед, где там ваш фонарь?» Мы прошли совсем немного, когда Трой воскликнул. «Постойте, это же тот коридор, где Луле стало плохо. Лула, ты как?» Я прислушалась к себе. Да вроде нормально. И мы отправились дальше. Болтать никого не тянуло. Так мы и шли молчком, постепенно набирая темп. Коридор оказался не таким уж длинным, и вскоре мы вышли на знакомую площадку с коридорами и лестницей и зажмурились от ударившего в глаза света. «Что вы здесь делаете?» Раздался сердитый голос. «А вы?» Не менее сердито произнесла Элана.